И вот на северной, южной и западной окраинах Чикаго началось какое-то странное оживление, встречи, секретные переговоры. В Лейквью старый генерал Ван Сайкл и Десотто Сипенс совещались с оборотистым членом муниципалитета, аптекарем Дьюниуэем и районным боссом, оптовым мясоторговцем Джейкобом Герехтом любезнейшими, но довольно требовательными джентльменами. Эти господа принимали посетителей в задних комнатах своих лавок, где беседовали с ними по душам, расценивая только что не по приискуранту собственные услуги и услуги своих приспешников. В Хайт-парке мистер Кент Бэрроуз Маккибен, лощенный и изысканно одетый, Своего рода лорд Честерфилд среди адвокатов, а также Дже-Дже Бергдол, длинноволосый неопрятный наимит из благородных, подставной председатель Хайт-Паркской газово-топливной компании, заседали вместе с членом муниципалитета Альфредом Б. Дэвисом, фабрикантом плетеных изделий мистером Патриком Джилгеном, кабатчикам, заранее распределяя акции, барыши, привилегии и прочие блага. В поселках Дуглас и Вест-Парк на западной стороне, возле самые черты города, долговязый чудаковатый Лафлин и Бертон Стимсон заключали такие же сделки. Противник? Три разобщенные городские газовые компании были застигнуты врасплох. Когда до них дошел слух, что в пригородные муниципалитеты поступили ходатайство о предоставлении концессий, компании немедленно заподозрили друг друга в захватнических стремлениях, предательстве и грабеже. Они снарядили в ближайшие муниципалитеты своих пронырливых юристов, но директора компании все еще не догадывались, кто заправляет маленькими пригородными компаниями и чем это им грозит. Однако прежде чем они успели заявить протест и надумали сунуть кому надо приличный куш, чтобы сохранить за собой прилегающие к их территории пригороды, прежде чем они успели начать юридическую борьбу, предложения о выдаче концессий уже были внесены на рассмотрение муниципалитетов и после первого же чтения и одного открытого, как того требует закон, Обсуждения приняты почти единогласно. Кое-какие мелкие пригородные газетки, которых обделили при раздаче вознаграждений, попытались было поднять шум. Но крупные чикагские газеты отнеслись к известию довольно безразлично, поскольку дело шло о дальних пригородах. Они отметили только, что предместье, видимо, успешно следуют по стопам погрязшего в мздоимстве городского муниципалитета. Прочтя в утренних газетах, что муниципалитеты утвердили концессии, Каупервуд улыбнулся. А в ближайшие дни он уже с удовлетворением выслушал сообщение Лафлина, Сипенса, Маккибана и Вансайкла о том, что старые компании подсылают к ним своих агентов предлагая купить у них контрольные пакеты акций или дать им отступного за концессии. Вместе с Сипенсом он рассматривал проекты будущих газовых заводов. Надо было приступать к выпуску и размещению облигаций, к продаже акций на бирже, заключению договоров на всевозможные поставки к постройке резервуаров, газгольдеров, прокладке труб. Не менее важно было успокоить взбудораженное общественное мнение. Во всех этих делах Десотто Сипенс оказался незаменимым. Пользуясь советами Ван Сайкла Маккибана и Стимсона, которые действовали каждый в своем районе, он коротко докладывал Каупервуду о своих планах и, получив в ответ одобрительный кивок, покупал участки, рыл котлованы, строил. Каупервуд был так им доволен, что решил оставить его при себе и на будущее. Десота, в свою очередь довольный тем, что ему представился случай свести старые счеты и начать ворочить большими делами, был от души признателен Каупервуду. С этими мошенниками нам предстоит еще немало возни. Не без злораства заявил он однажды своему патрону. Вот увидите. Они начнут нас донимать всякими кляузами. Кто их знает? Они могут объединиться. Того и гляди, завод у нас взорвут, как в свое время взорвали у меня газгольдер. Пусть взрывают. Взрывать и мы умеем, и судиться умеем тоже. И я не прочь. Мы их так прижмем, что они запросят пощады. В глазах Каупервуда... «Заиграли веселые огоньки».